инфляция. Следующее утро началось с неприятностей. Мы попали в лапы инфляции. Деньги полностью обесценились. Профессор и его жена разрешили нам не платить за жилье и предложили разделить с ними скудную трапезу. Из опасения, что придется немедленно возвращаться домой, мы не осмелились спросить денег у родителей. На письменном столе профессора обнаружилась дюжина почтовых карточек. С карандашами я нарисовала пейзажи Боденского озера и затем попыталась продать их посетителям летних ресторанов. Уже не помню, какой номинал имели купюры, которыми мы расплачивались в эти дни. Миллионы или миллиарды марок. Знаю только, что денег, вырученных за художественные открытки, не хватило даже на горячий обед. Помог нам случай. На улице мы неожиданно встретили моего знакомого художника Вилли и Екеля. которого я знала по берлинской сессии, и его приятеля Нушку, тоже художника, и едва не бросились им на шею. В Линдау друзья приехали на пару часов, чтобы раздобыть денег, и Екель в Гунсриде, в Альгойских Альпах. Примечание. Альгойские Альпы, горный массив до 2650 метров, расположенные на западе Австрии, частично на территории ФРГ, между Боденским озером и Лекской долиной. И имел летнюю дачу, где вел курс с живописью. С деньками было туго, но мэтр не сомневался, что в Гунсес-Риде нам все будет житься неплохо. Он как раз получил за картину огромную головку сыра, а с хлебом и молоком там да нет никаких проблем. В баке старого автомобильчика еще хватало бензина, так что вскоре мы в целости и сохранности прибыли в Гунцесрид и провели в этих великолепных местах незабываемые дни. Екель делал гравюру для нового издания Библии и рисовал меня во всевозможных позах. Через него мы познакомились с невысокого роста несколько адутловатым мужчиной, торговцем украшениями из Швебиш гмюнда Примечание. Швебиш гмюнд город в Баден-Вюртемберге. известной своей ювелирной промышленностью на вот аризованном трехколесном экипаже он собирался ехать в штутгарт а по дороге в васленгенения примечание эслинген город в фрг в земле баден вюртемберг на реке некар находился бывший королевский вюртембергский конный завод вайл и поскольку я все еще оставалась за ядлые лошадницы то уговорило торговца взять нас с собой. Напоминание герта о том, что обратные билеты у нас из Линдау, а не из Штутгарта, я пропустил мимо ушей. После сердечного прощания с Екелем мы втроем уселись в трехколесную повозку, которая, трещая грохоча, отправилась в путь. Впервые в жизни я села за руль. Колымагу вряд ли можно было назвать автомобилем, но забавный экипаж, сверху и по бокам открытый, ехал с довольно приличной скоростью. Наш покровитель уступил уговорам обучить меня вождению и показал, как действует газ, тормоза и сцепление. За рулем я получал громадное удовольствие. Мы миновали одну за другой череду деревень. Утки и гуси, подпускавшие иногда нас слишком близко, потом с пронзительными криками улетали прочь. У бедной Герты, сидевшей сзади, душа, должно быть, уходила в пятки. Вскоре уже в Эслингене мы свернули на извилистую горную дорогу, ведущую к конному заводу Вайль. Встретили нас настороженно, а таких визитах обычно договариваются заранее, но когда убедились, что я хорошо разбираюсь в родословной этих чистокровных животных, разрешили осмотреть все. Конный завод располагался на холме, а на выгонах паслись великолепные лошади. Долго оставаться здесь мы не могли, поскольку боялись не поспеть в Штутгарт на поезд. с украшениями снова уступил мне место шофера. Дорога, крутая и узкая из-за множества поворотов, плохо просматривалась. Я не имела никаких навыков вождения, и давать мне вести машину по извилистому крутому уклону было крайне легкомысленно. Вдруг с противоположного конца нам навстречу выехала повозка, запряженная валами. В испуге я попыталась затормозить. Последнюю мыслью было, только бы не искалечить животных. Я рывком развернула машину вправо и крикнула «Герта, прыгай!». Последовал сильнейший толчок, и я кубарем полетела вниз под уклон. Машина уткнулась радиатором в землю. Задние колеса крутились в воздухе. Владелец экипажа, прижав к уху карманные часы, раз за разом повторял не своим голосом. «Они больше не идут». Его было очень жалко. Герта лежала в опасной близости от совершенно искореженной колымаги, но осталась целой и невредимой, если не считать нескольких царапин и ссадин. Попутная машина подобрала нас и доставила на штутгартский вокзал. Там у водителя пришлось занять денег на два перронных билета. Мы отыскали место в купе второго класса. Когда вошел проводник, я показал ему перронные билеты. Герта превратилась в сплошной поток слез. Сквозь рыдания сбивчиво Янна плела, будто билеты мы потеряли, а на оставшиеся деньги купили перронные. Сочувствием, поглядев на нас и сказав к нашему большому облегчению, что мы можем оставаться в поезде, проводник пообещал попросить своего коллегу, который скоро его сменит, спокойно довести нас до Берлина. Из дома, не без помощи добрых людей, нам удалось добраться до мюнде примечание. Варне-Мюнде, порт ВФРГ на берегу Балтийского моря. На Балтийское море, чтобы после всех приключений провести какое-то время в более спокойной обстановке. Мы много купались, загорали, и я, когда не сильно припекала, тренировалась на пляже, поставив перед собой цель, осенью хотя бы раз выступить в концертной зале. Профинансировать этот вечер я надеялась уговорить отца Мне уже сейчас очень хотелось знать, как меня принимает публика и над чем нужно еще поработать. За моими экзерсисами на пляже долго наблюдал один молодой человек с узким аристократическим лепким лицом и темными волосами. Однажды он решился представиться. Гарри Зоккаль. Примечание. Зоккаль Гарри. 1898-1986. Немецкий продюсер, кинережиссер, издатель-сценарист. Имел собственную студию «Зокольфильм». Продюсер ряда фильмов Лени Рифеншталь, а также кинокартин «Нежная тайна» 1956, «Герои» 1958, «Героини» 1960. Из Инсбрука «Примечание». Инсбрук – город на западе Австрии, расположенный в восточных Альпах на реке Инн, известный центр туризма и зимних видов спорта. И, сделав несколько комплиментов по поводу моих импровизированных пляжных танцев, сказал «Хотите, я помогу вам с ангажементом на несколько вечеров в Инсбрукском городском театре?» «Вы художественный руководитель или директор театра?» – удивилась я. Он усмехнулся. «Ни то, ни другое, но у меня есть деньги, чтобы арендовать театр, и я убежден, вы будете иметь большой успех». На что я сдержанно ответила. «До этого еще далеко, нужно много лет учиться». «Вы играете в теннис?» – поинтересовался он. Я ответила утвердительно. и Вечером он пригласил нас с Герты на ужин в необычный ресторан с рыбным меню. Герта была непривычно раскованной. Этот мужчина ей явно понравился». С той поры мы стали неразлучными друзьями. Гарри отлично играл в теннис, и мы ежедневно бывали на корте. Скоро выяснилось, что он симпатизирует мне, а не Герти, но я не разделяла его чувств. Его вот отпуск подошел к концу. В последний день Зоколь спросил меня напрямик, не выйду ли я за него замуж. Я всегда испытывала неловкость, когда в меня влюблялся мужчина, а я не могла ответить взаимностью. Но Зоколь не переставал надеяться. Он, кажется, решил бороться за меня. Когда мы вернулись домой, выяснилось, что мои родители еще в Бат-Наухайме. Родители Герты тоже пока в отпуске. Нам повезло. Лишь много лет спустя мы поведали своим близким о наших приключениях.